Алмазный фонд России. Начало собиранию этой коллекции было положено еще указом Петра I об отделении предметов, подлежащих государству, от многочисленных предметов и изделий дворцового быта с тем, чтобы отныне они составляли славу и гордость российского государства, а не одной лишь династии Романовых. Для хранения государственных регалий и наиболее редких ювелирных украшений самоцветов была создана камер-коллегия. Все ценности хранились в специальном помещении рентерии, который запирался на три замка, а ключи от тех замков находились по одному у каждого, соответственно, у камер президента, камер советника и рентмейстера. Только по самодержавному распоряжению можно было открыть сокровищницу и достать необходимые для торжества драгоценности. После окончания праздника все драгоценности вновь водворяли в рентерию. Позже в рентерию, которая стала называться бриллиантовой комнатой, продолжали поступать ювелирные диковинки и редкостные самоцветы со всего мира. В 1914 году Перед опасностью немецкого нашествия коронные бриллианты были спешно перевезены в Москву и спрятаны в подвалах оружейной палаты, где они пролежали до 1922 года. Здесь они находились под множеством других ящиков серебром и фарфором, золотом и хрусталем. В холодные апрельские дни 1922 года эти пять ящиков были вскрыты. Один из них, прочно перевязанный с большими сургучевыми печатями, был особенно тяжелым. Академик Ферсман, который состоял в правительственной комиссии, впоследствии вспоминал, когда опытный слесарь без ключа открыл этот ящик, Внутри его лежали наскоро завернутые в папиросную бумагу драгоценности русского царя, находившиеся до этого в знаменитой бриллиантовой кладовой Зимнего дворца. Сказки из «Тысячи и одной ночи» об индийских драгоценностях. Дворец Аурангзеба, сокровище на Диршахов Дели, все померкло перед ярким блеском сверкающих самоцветов. Долгое время, почти три четверти столетия, власть в России принадлежала женщинам. И, конечно, они старались придать особенную пышность своим дворам. Ничто для них не было слишком дорогим. Ни платья, ни утварь, ни драгоценности. Тратились огромные средства, и придворные тоже старались не отстать от русских императриц. Начиная с последних лет царствования Петра I, Все приезжавшие в Петербург иностранцы поражались количеству и качеству драгоценных камней, сверкавших на придворных дамах. От первой половины XVIII века ювелирных вещей осталось сравнительно мало. Отчасти потому, что и материала тогда было накоплено не очень много, а еще Анна Ивановна, ненавидевшая Екатерину I, старалась уничтожить оставшиеся после нее вещи, То же самое сделала правительница Анна Леопольдовна, которая, по словам придворного ювелира Позье, приказала разломать почти все драгоценности, чтобы сделать новые. Зато среди сохранившихся ювелирных изделий второй половины XVIII века находятся государственные регалии, знаки императорской власти, корона, держава, скипетр и Андреевская цепь. Большая императорская корона была сделана в 1762 году придворным ювелиром Позье для коронации Екатерины II. Для изготовления короны было разломано множество вышедших из моды украшений. В ее сквозную оправу вставлено свыше 5000 бриллиантов, самый крупный из которых весит 55 каратов. 75 каратов крупных жемчужин, а наверху укреплен один из самых крупных в мире рубинов — более 400 каратов. Этот рубин был куплен в Пекине еще при царе Алексея Михайловича и когда-то украшал корону Екатерины I. Держава — это полированный золотой шар, охваченный поясом из бриллиантов в виде стилизованных лавровых веточек. Наверху шара на сапфире, В 200 каратов укреплен бриллиантовый крест, а на его передней стороне крупный индийский алмаз в 47 каратов. Целая группа придворных ювелиров, начиная со знаменитых Позье и Дюваля, обслуживала царский двор, создавая поистине исторические шедевры. Специальные экспедиции посылались на Урал и в Сибирь за самоцветами. После перевозки ящиков в государственное хранилище Всему собранию было присвоено наименование «Алмазный фонд РСФСР». А в солнечный осенний день 1924 года в Москве открылась выставка «Алмазного фонда», правда, сначала только для иностранцев. В 1930-е годы над коллекцией коронных драгоценностей нависла угроза поспешной распродажи и часть бесценных сокровищ попала на международный аукцион. Среди проданных вещей оказалось 10 уникальных диадем, но, к счастью, основная часть коллекции сохранилась. Посетители алмазного фонда могут увидеть в его экспозиции знаменитый алмаз «Орлов» — камень белого, чуть голубоватого и зеленоватого тонов, о котором существует множество легенд. Найденный в индийских копях в XVII веке, он первоначально весил около 400 каратов, но при огранке в виде высокой розы похудел до 189,62 карата. По одной версии, это один из больших осколков камня великих моголов, Как гласит предание, алмаз долгое время был третьим глазом, находился между бровей у статуи Брамы в храме Сирингпатама. Из храма он был похищен французским солдатом, который специально, чтобы проникнуть в храм, принял индуистскую веру. Потом солдат продал камень за 2000 фунтов стерлингов капитану английского корабля, а капитан, в свою очередь, продал камень купцу-еврею за 12 тысяч фунтов. Но есть и другая версия, будто камень был украден у персидского шаха Надира в 1747 году. Самоцвет находился в шахском троне. Затем алмаз попал к армянскому купцу Григорию Сафрасу, который в 1767 году положил его в Амстердамский банк, а через пять лет продал камень племяннику своей жены придворному ювелиру Ивану Лазареву, а тот перепродал его графу Орлову за 400 тысяч рублей, пожизненную пенсию в размере 2 тысяч рублей и дворянскую грамоту. Орлов подарил бриллиант Екатерине II в день ее именин 24 ноября 1773 года по старому стилю. В 1784 году Екатерина повелела вправить алмаз в свой скипетр, И тех пор он украшает навершие скипетра русских царей. По оценке 1865 года скипетр с этим камнем стоил 2 399 410 рублей серебром.